Глава 3. Ханна осмотрела довольно большой кабинет, в котором оказалась. Быть просто большим, ему мешали кипы сваленных кое-как газет и нагромождение коробок, занимавших почти всё свободное пространство. Единственным источником света служили витражные окна. В разноцветных солнечных лучах танцевала пыль, придавая кабинету своеобразный декадентский шарм. В отличие от зрения, другим органам чувств не так повезло. Особенно страдало обоняние. В воздухе витал малоприятный запах компостной кучи с отчетливым душком сигаретного дыма. Здравствуйте? Не получив ответа, Ханна замерла на месте и прислушалась. Отстоявшего в углу стола доносилось слабое похрапывание. Однако того, кто его издавал, надёжно скрывали стопки книг. пачки документов и груды другого хлама. Ханна неуверенно направилась к источнику звука, по пути осторожно обогнув контейнер, где раньше находилось что-то вроде индийского карри, но теперь содержимое явно собиралось совершить невиданный прорыв в области биологии. Подойдя к столу, Ханна сумела разглядеть за завалами бумаг копну волос, который крепилась к голове. Именно оттуда и доносился храп. Здравствуйте. Новая попытка возмела ровно тот же эффект, что и предыдущая. Никакого. Ханна громко откашлялась, тоже безрезультатно. Она смотрела по сторонам, взяла из высокой стопки поблизости книгу, с некоторым удивлением прочитала заглавие: "Все пэры", квирка, а затем с шумом бросила её на пол. Аа! завопил мужчина, резко подскакивая и размахивая руками. Словно пытаясь отогнать невидимую осу. К его лицу приклеился лист бумаги, видимо, приставший из-за слюноотделения во сне. Я слеп, ослеп. От суматохи прилипший документ спланировал на пол. Следом собиралась отправиться полупустая бутылка виски, задетая локтем, но её успел ловко поймать виновник происшествия, который продемонстрировал неожиданно отточенные рефлексы. Хвала Иисусу, выдохнул он с облегчением. Раз. Голосом Грейс произнёс оживший интерком, похоже погребённый под завалами бумаг. "Ну за что возмутился мужчина, оглядываясь по сторонам. Если я нахожусь один, то это не считается. Это почти мысли вслух. Нельзя лишать человека права думать. Ты не один в кабинете. Конечно же!" В эту секунду он заметил Ханну. "А это кто такая?" "Здравствуйте, я владелец кабинета." Поднял ладонь жестом прося девушку помолчать. Её зовут мисс Дринквотер, пояснил голос Грейс. Уилис, поправила Ханна. Мисс Уилис, продолжила невидимая женщина. И она пришла на собеседование. Что? Но зачем? Кто подал объявление? Ты подал. Нам нужна новая Тина. Но мы недавно наняли новую Тину. Он уволился, помнишь? И бросил в тебя дыракол. Точно, протянул мужчина, прикладывая руку к лбу. Так вот, почему головная боль такая пронизывающая. Это произошло 2 недели назад, и дыраков тебя не попал. А, теперь припоминаю. Он отлетел в, как его там, чудесный вышел спектакль. Точно не для окса, который поранился, а голова у тебя болит по обычной причине. Ну да, ну да, состроил кислую мину мужчина. Винсент Бенкрофт, не смей корчить мне рожи. Откуда ты знаешь? Владелец кабинета недоуменно огляделся. Уж знаю. Да чтоб два. Ну я же ничего не сказал, гневно сплеснул руками Бенкрофт. Собирался. Ты шутишь? Правила есть правила. Эти правила просто смехотворны. Хочешь, чтобы я продемонстрировала подписанное тобой соглашение, Винсент? Ещё раз. Нет, не хочу, проворчал мужчина. Сомневаюсь, что оно вообще имеет законную силу. Я был пьян, когда заверял его. Если бы я ждала, пока ты протрезвеешь. Понял, я понял, прервал невидимую собеседницу Бенкрофт. Большое спасибо, Грейс, что унизила меня в глазах соискательницы на должность Тины. С этими словами он впервые внимательно посмотрел на Ханну. очень моргает, при этом и похоже стараясь сфокусировать зрение. "А", прокомментировала Грейс. "Как будто бы ты сам с этим не справился". "Ну всё, с меня хватит", прорычал Бенкрофт. "После собеседования я откопаю проклятый интерком и отключу его. Удачи с поисками в этом свинарнике". "Достаточно. Отсоединись сейчас же и перестань вмешиваться в частный разговор", Сミス Дринквотер подсказала Грейс. "Вообще-то Уиллис снова поправила Ханна. Да, с ними", подтвердил Бенкрофт. "Отключи интерком". "С превеликим удовольствием", фыркнула Грейс. Раздались громкие гудки. Бенкрофт раздражённо покачал головой, от чего из спутанной гривы волос выпала сигарета. "О, как, кстати", обрадовался мужчина, поднимая её и принимаясь шарить по заваленной бумагами столешнице. "Ну же, где ты?" Не прерывая занятия, он бросил на Ханну раздрадованный взгляд и подбородком указал на стул напротив. Что стоишь? У меня дел полно. Где моя чёртова зажигалка? Когда Ханна поняла, что вопрос не риторический и от неё ждут ответа, то пожала плечами. Бенкрофт разочарованно посетовал: "Что ж, первое испытание не пройдено. Наблюдательность ключевой навык для этой должности". Грейс Я тебя не слышу, раздался отдалённый выкрик женщины из коридора. Ты сам велел отключить интерком. Тогда каким образом? А, наплевать. Он сложил ладони рупором, приставил карту и громогласно спросил: "Где моя зажигалка?" "Я не знаю", донёсся ответ. Кэн выдвинула предложенный стул и с недоумением воззрилась на сиденье. Наверняка сама и спрятала, пробормотал Бенкрофт. Вечно выбрасывает то, что ей не нравится. Неудивительно, что она сменила уже третьего мужа. А у тебя не найдётся зажигалки? Не дождавшись реакции Ханны, он раздражённо пощёлкал пальцами. Эй, земля вызывает блондинку, слышишь меня? Простите, я отвлеклась. Стул заставлен вещами. Ну так убери их и садись, да поживее. Мне некогда тут возиться, дел невпроворот. Но тут лежит кусок пиццы. Ханна с отвращением поморщилась. А, вот он где. Отлично. Бенкрофт перегнулся через стол, подхватил подсохший ломтик, который венчал высокую стопку книг, и обнаружил под ним зажигалку. Двойная удача. Этот день становится всё лучше и лучше. Когда потенциальный начальник сжёл добычу свободной рукой и со счастливой улыбкой откинулся на спинку кресла, Кэна решило заняться освобождением места и сняла стопку книг с сиденья. Лишь бы не смотреть на мужчину, который, похоже, поглощал кусок пиццы сомнительного происхождения. На обивке стула обнаружились подозрительные пятна, но Ханна всё же села, стараясь не думать о судьбе своего лучшего костюма и принялась разглядывать Винсента Бенкрофта. Под ничушиной шевелюрой, скорее напоминавшей воронье гнездо, скрывалось бледное лицо с налитыми кровью серо-зелёными глазами и небритым подбородком. Одежда находилась в таком состоянии, что в любой благотворительной организации её сожгли бы сразу после пожертвования. Ханна дала бы руководителю этой странной газеты лет 40-45, но его нездоровый, помятый вид мог ввести в заблуждение. Мужчина умудрялся выглядеть одновременно полным и худым, а его лицо поражало похоронным выражением, хотя оно могло объясняться вкусом доисторической пиццы, которую Бенкрофту никак не удавалось доживать. Одним словом, он производил впечатление ожившего трупа себя самого. Наконец, собеседник с трудом проглотил остатки пиццы, громко рыгнул, положил ноги на стол и засунул в рот сигарету, добытую ранее. "Разве здесь можно курить?" спросила Ханна. "Всё зависит от обстоятельств. Например, тебе это делать категорически запрещено. Мне же наоборот настоятельно рекомендуется, чтобы снять стресс". Это одна из немногих радостей в награду за управление компанией бездарностей и осталопов, проговорил Бенкрофт с лёгким ирландским акцентом, отчего слова походили скорее на рычание. У меня астма. Каждый из нас несёт свой крест, пожал плечами мужчина, зажигая сигарету. У меня, например, ужасное грибковое заболевание стоп. Ну что, приступим к собеседованию? Где ты себя видишь через 5 лет? Я Протянула Ханна судорожно, припоминая советы из пособия, как успешно пройти собеседование, которое прилежно простудировала накануне вечером. С нетерпением жду возможности проявить себя и применить полученные знания. Это был вопрос с подвохом, прервал её Бенкрофт. Никто не приходит сюда, если впереди его ждёт светлое будущее. Здесь место крушения всех надежд, поверь моему опыту. Он поворошил разбросанные по столу бумаги, Оброшув при этом на пол пару неустойчиво лежавших кип документов и вытянул два скреплённых листа формата А4. Настало время по старой традиции посмотреть на резюме. Так, что тут у нас? Кану уставилась на свой небогатый послужной список. Теперь его украшали пятна от еды и напитков. Страница 1. Школа окончена. Поздравляю с получением общего образования. Так держать. Да, я Страница 2, не заметив слабых попыток поискотельницы на должность дополнить монолог, продолжил Бенкрофт. Далее, учёба в Даремском университете на кафедре английской литературы. Да, мне всегда хорошо давались, диплом так и не получен. А потом пусто. Я была, погоди. Вот скажи, это же шутка? Организации благотворительного бала и весёлых стартов. Вот так название. Аксёмуран по чище дружественного огня или вегетарианского обеда. Не услышав ответа собеседницы, Бенкрофт перевёл взгляд с резюме на неё. Что, нечего добавить? Мне показалось, вы произносили монолог. Оу, у котёнка прорезались когти. Приятно видеть. Так кто это был? Няня, инструктор по фитнесу? Прошу прощения, что Скемон спал, скучающим тоном пояснил Бенкрофт, снимая ноги со стола и хватая бутылку виски. Не понимаю, о чём вы, Ханна неловко поёрзала на сиденье. Конечно, понимаешь, фыркнул странный интервьюер, нашерял заляпанные стаканы в ящике и плеснул в них щедрую до краёв порцию виски, после чего убрал бутылку и проницательно посмотрел на Ханну. Ты бросила университет и испарилась? Это точно была не тюрьма, потому что оттуда невозможно организовать благотворительный бал, если только законы не изменились. Значительный вид лишения свободы, брак, отсутствие других мест работы указывает, что муж попался обеспеченный. И он явно не умер, иначе ты бы до сих пор носила кольцо и вряд ли явилась сюда. Богатые в Довушке не настолько отчаянно нуждаются в деньгах. О том же говорит и недешёвый костюм. Средства имелись, даже если сейчас их нет. Значит, вы с мужем разошлись. Вероятно, из-за неверности, на чесчего было бы воротить нос от неправедно накопленных капиталов. Ты решила начать жизнь с чистого листа, как сильная и независимая женщина, но оставила себе несколько нарядов. Это возвращает нас к вопросу: с кем он спал? С няней, с персональным тренером или люди ещё изменяют с секретаршами? Мне это кажется немного банальным и старомодным. Бенкрофт замолчал, в третий взгляд Ханны. Мы просто не сошлись характерами, После паузы ответила она. Бред сивой кобылы. Что? Я бы выразился и покрепче, если бы не соглашение с моей секретаршей. На этот раз смутился Бенкрофт. Заместитель руководителя по общим вопросам, поправила Грейс из невидимого интеркома. Значит, ты должна подчиняться моим приказам. Немедленно отключи эту проклятую штуку, взревел разгневанный мужчина. После очередного громкого гудка он уже тише продолжил. "Я подписал соглашение с заместителем руководителя по общим вопросам, и условия запрещают употреблять бранные слова или поминать имя Господа всуе более 3 раз в день. Что произойдёт в противном случае?" Грейсу в лицо Как оказалось, это место не в состоянии функционировать без неё. В обители некомпетентности, разбитых надежд и печальных историй она является самым опасным существом на свете добросовестным сотрудником. Кстати, об увольнениях. Бенкрафт не договорил, изошёлся в приступе кашля настолько сильного, что зажжённая сигарета выпала изо рта и полетела в канну. Она с трудом успела уклониться. Проклятие А реакция у тебя отменная. Считай, проверку на физический данный прошла. Вы не собираетесь её поднять, спросила Ханна Бенкрофта, который уже раскуривал новую сигарету и принялась оглядываться в поисках пожароопасного предмета. Думаю, всё обойдётся. Всё здание остырело напрочь, вряд ли что-то загорится. На чём мы остановились? спросил мужчина, снова откидываясь на спинку кресла и снова забрасывая ноги на стол. Вы собирались рассказать о должностных обязанностях. Что-то не очень на меня похоже, усомнился собеседник. Вы объясняли, как грейс ущемляет ваши права. А до того, заметив, что Ханна на него не смотрит, Бенкрофт раздражённо поинтересовался: "Эй, я что, не заслуживаю внимания?" "Прошу прощения, меня слегка отвлёк пожар в кабинете". Она немного отклонилась в сторону, позволяя взглянуть на струйку дыма. которая поднималась над одной из стопок газет. Да во имя, я имел в виду нечего так драматизировать, ещё и пламени-то не видно. Грейс, принеси, как его там, дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет протопала стелла с огнетушителем. Да, точно, вот эта штука. Отлично. Зеленоволосая девушка принялась поливать пеной тлевшую бумагу, не сводя уничижительного взгляда с Бенкрофта. Закончив, она пнула ногой в тяжёлом ботинке обгоревшую стопку, чтобы убедиться, пожар потушен. Молодец. Вы знакомы с моей протеже? Да, мы с осталой уже виделись, кивнула Ханна. Просто лучик радости и счастья. Небольшой поклонился старых зданий, как эта развалюха. Представь, поймал девчонку, когда оналезла в окно посреди ночи. Видимо, захотела осмотреть достопримечательности без толпы и зиак. Чувак, да задолбал уже с этим дерьмом. Грейс, соглашение подписал ты, а не она, Винсент, донёсся голос из интеркома. Вот и скажи, разве это честно? Потетически вопросил Бенкрофт и продолжил. В общем, так получилось, что я как раз полировал своё самое ценное имущество. Вубрехня. Он наклонился и достал из-под стола предмет, который Ханна бы описала как ружьё. Вот только раньше она ничего подобного не видела. Приклад выглядел почти как у обычной винтовки, однако ствол ближе к дулу скорее напоминал роструб. Единственный и неповторимый мушкетон лорда Баландэра, гордо пояснил Бенкрофт, любезно демонстрируя чудовищное оружие. Передавался из поколения в поколение, пока последний в роду не проиграл его мне в карты из-за ложной уверенности, что фулл-хаус бьёт стрит. М-м, милая история. Что ж, нашей мисс озлобленной тинейджер так не показалось, хотя большинство на её месте не стали бы тут же лезть на рожон. Тогда моя юная помощница получила выбор: тюрьма или интересная карьера в печатном бизнесе. Точняк, фыркнула Стелла. Только если бы я прочухала, какая фигня тут творится, то попросила бы лучше по мне шмальнуть, не обращая внимания. На самом деле ей здесь нравится. Услышав это заявление, стелла снова фыркнула, отсалютовала и вышла, громко хлопнув дверью. Бенкрофт прокомментировал: "Хороший ребёнок. Восхищаюсь её энергией и настроем вроде жизнь дерьмо, и мы лишь коротаем время до тех пор, пока не наступит медленная и мучительная смерть". Передовой образ мышления должен заметить: "Я в её возрасте ещё был полон надежд. Так на чём мы остановились? Вы оскорбляли меня?" А затем устроили пожар. Вот это очень похоже на меня. Минуточку, кстати, о поджогах. Drinkwater. Так что за должностные обязанности? Попыталась сменить тему Ханна, чувствуя, как опускается сердце. Теперь я вспомнил эту фамилию, и перебил Бенкрофт с возбуждением барабаня пальцами по столешнице. В газетах писали о тебе. Женщина, которая дотла спалила дом мужа-изменчика. Теперь понятно, откуда такое повышенное внимание к мерам пожарной безопасности. Вовсе я не спалила дом дотла, возразила Ханна, ощущая, как разгорается гнев. Просто придавала огню вещи мужа на заднем дворе, а ветер разнёс дым. Эта тема для неё была больной, потому что с трудом удалось отвертеться от обвинений в поджоге. Все ясно, ухмыльнулся Бенкрофт. Это произошло до или после того, как вы не сошлись характерами? Вы вызвали меня на собеседование только для того, чтобы унизить, поинтересовалась Ханна, скрестив руки на груди. Нет, это всего лишь приятное дополнение. Вернёмся к моему изначальному вопросу. Няня или личный тренер? Да идите вы к чёрту, воскликнула Ханна, чувствуя, как внутри что-то оборвалось. Она вскочила на ноги, сама того не заметив. Вы-то кто такой, чтобы судить других? Сидите тут как в свинарнике. Что это вообще за место? Только послушайте себя: няня или личный тренер? Если так уж интересно, то консультант по семейным вопросам. Да, всё верно. Я застала мужа в объятиях женщины, которой должна была спасти наш брак после измен с личным тренером, соседской няней, парочкой моих так называемых подруг и секретаршей. Да, такое ещё бывает. По крайней мере, в моей паршивой жизни. Вот до чего я докатилась. Сама не могу поверить, что явилась сюда умолять о работе алкоголика. которого собственные подчинённые ненавидят до такой степени, что шантажом вынудили подписать соглашение о соблюдении базовых норм приличия. Один из сотрудников доведён до такого отчаяния, что собирается сброситься с крыши прямо сейчас. Что он пытается сделать? переспросил Бенкрофт, не донеся стакан виски до рта. И представьте, я оказалась настолько наивной, что попыталась отговорить его от самоубийства. Проклятые понедельники. Прошу меня простить, С этими словами собеседник обернулся к витражному окну за спиной, открыл его и высунулся наружу, по-прежнему держа в руке мушкетон. "Но «Ну всё!" проорал Бенкрофт. "С меня хватит! Изыди, чудище!" Данёсся издалека голос Реджи, того самого добродного мужчины в костюме тройки и шотландке, которого встретил Ханн. Хотя слово "встретил" оказалось некоторой натяжкой, учитывая обстоятельства. "Оставь меня в покое!" Каждый чёртов понедельник завопил Бенкрофт. С меня достаточно. Я сам тебя пристрелю, заявил он и опасно перегнулся через подоконник, целясь в нерешительного самоубийцу. Опоздал. Я уже прыгаю. Отлично, обожаю стрелять по движущимся мишеням. Давно уже не отнимал у кого-то жизнь, но полагаю, это как езда на велосипеде, разучиться невозможно. Бенкрофт взвёл курок и прижал приклад к плечу. Дай мне спокойно умереть. Хотя вряд ли этот мастодонт вообще заряжен. Ты действительно думаешь, что отчаявшийся алкоголик станет держать при себе оружие, не способное выстрелить? Ну, о, поверь, я это сделаю. Хочешь, скажу почему? Потому что не позволю тебе прыгнуть, ведь это будет означать, что ты наконец хоть чего-то добился. Мне прийти жить в мире, где подобные тебе неудачники могут получить даже краткий момент триумфа. Немедленно возвращайся на место и пиши статью на 1200 слов о банши изне помню откуда. Ни за что. Тогда прыгай. А у меня появилась идея получше, чем стрелять в тебя. Вместо этого я продолжу публиковать статьи под твоим именем. Какие статьи? Например, с утверждениями, что все привидения выдумка. Ты не посмеешь. Ханна слышала, как Рэджет задохнулся от возмущения. Конечно же, посмею. А потом добавлю, что и пришельцы тоже фуфло несусветное. Эй, а я-то тут причём? Данил с иголос, второй мужчина, кажется, по имени Окс. Я предположил, что ты из романтических соображений прыгнешь вслед за своим сожителем. Сколько раз повторять, что мы всего навсего живём вместе в квартире. Но всё, довольно, прогремел голос Грейс, заглушая перебранку. Все быстро возвращайтесь на свои места. Никто не будет прыгать или в кого-то стрелять. В здании вместе с вами находится молодая и впечатлительная девушка. Вы что, забыли? Мне по барабану, данил с иголос выше упомянутой молодой к впечатлительной девушке. Замолчи, Стелла, я не намерен повторять. А теперь собираю пожелания на обед. Окс, что будешь заказывать? Четвертьфунтовый гамбургер с сыром, картошкой и подливкой. Редженальд? Я Редженальд, повторила Грейс угрожающим тоном. Салат с сыром халуми будь добра. Конечно. А я буду завтрак на весь день, выкрикнул Бенкрофт. Винсент, помнишь, я обещала оставить тебя без обеда, если ты ещё хоть раз пригрозишь кого-то застрелить. Но ружьё даже не заряжено. Так да ладно. А ты что будешь? спросил Бенкрофт у Ханны, оборачиваясь через плечо. Что, простите? На обед. Только не говори, что не знаешь, что это такое. Телят 10 его готовила. Подождите, я ж что, получила работу? уточнила Ханна с удивлением. "Да", вздохнул новый начальник. "В твоём резюме почти ничего нет, но из 38 соискателей на должность только у тебя и ещё одного чудика оно содержит меньше трёх ошибок. Пускай это газеты и является кучкой экскрементов, но под моим руководством это будет грамотная кучка экскрементов". Но Так случилось, что второй соискатель с почти безошибочным резюме написал его собственной кровью. Удивлена, что вы не предпочли его мне. Я пробовал с ним связаться, но он уже нашёл работу в Subway. Так что ты решила? Хорошо, я согласна. Что? А задача навскинул голову Бенкрофт. А, ты про работу. Конечно же, согласна, иначе бы не явилась сюда. В последний раз спрашиваю во имя всего святого, что ты хочешь на обед? сэндвич с курицей. Новая Тина хочет сэндвич с курицей, выкрикнул Бенкрофт в окно, затем закрыл его и откинулся на кресло. Итак, если на этом всё, то я бы хотел допить свой завтрак, так как скоро наступит время обеда. Она трезвую голову в редакционные совещания выдержать невозможно. С этими словами он небрежно бросил мушкетон в угол. Оружие тут же упало и выстрелило во владельца.